Глава 23. Сны и реальность Воспоминания, сцены из прошлого, события той забытой жизни мелькали в моей голове, словно картинки в калейдоскопе. Очень сложно было сосредоточиться, выхватить из этого потока отдельные фрагменты, увидеть детали. И тем не менее, мне это удавалось. Я видел свой двор, свой дом, в котором жил, пока был маленький. Я помнил частые ссоры родителей из-за денег, помнил, как переживал по этому поводу, сидя в своей комнате, пытаясь отвлечься и играя. Помню переезд куда-то далеко, где абсолютно все было другим, чужим. И улицы, и деревья, и люди, и даже их речь. Помню, как пошел в школу, как сдружился с несколькими ребятами, как мы вместе бегали по опушке леса, ходили к речке. Затем я вспомнил свою учебу, споры с преподавателями, а затем в память всплыла картинка, как я бегу куда-то, мне тяжело, я задыхаюсь, да еще и автомат бьет по спине. Вспомнил я и доктора Брауна. Длительные беседы с ним, обсуждение различных вещей. Наконец, я ясно увидел себя стоящим посреди плаца. Вокруг меня были люди в абсолютно одинаковой форме. Кто-то просто бежал в строю, кто-то подтягивался на перекладинах, кто-то отжимался. Я узнал эту форму, значки на ней. Надпись «Плея-два-сак» на рукаве подготовительный лагерь экспедиции номер два, североамериканский континент. А затем я увидел, как вкладываю нечто в сейф возле капсулы в своем же модуле, как набираю код, захлопываю дверцу. Я поднимаю с корточек и выхожу в общий модуль, где еще четверо людей готовятся к скорому отправлению. Лица их белее мела, они напряжены, как струны. «Ну что, парни, все окей?» — спрашиваю я их. «Нет проблем, шеф!» — откликнулся один из них. «Кажется, Шон. Шмотки на месте, страховки проверил. Готовимся спать!» Я что-то отвечаю, но слова не слышны, картинка становится размытой. «Честер, хватит дрыхнуть, мы прибыли!» «Это что, Шон? Но ведь Шон умер!» Я помню, что случилось с его капсулой, помню, что случилось с остальными. Никто из этой четверки не выжил. Все, кто был в этом модуле, погибли. Остался только я и только потому, что находился в отдельном отсеке. Подъем, Честер! Сон испаряется, как дымка, исчезает, и я прямо-таки вываливаюсь в реальность. Шон, стоящий надо мной и дергающий за плечо, вдруг меняется. Черты его лица становятся другими. Черт, это не Шон, это Крис. Никакого Шона не было. Это лишь сон. — Ты в порядке, Честер? — спросил Крис. — На тебе лица нет. — Я... Кошмар приснился, — ответил я. — Хм... «Ну, после всего того, что с тобой случилось, это не так уж и удивительно», — хмыкнул Крис. «Давай, приходи в себя». «Что? Что-то случилось?» «Все еще окончательно не оправившись от осна спросил я. «Ничего не случилось. Мы прибыли к твоему кораблю». «Откуда вы узнали, где он?» «Так ты и сам дал координаты», — пожал плечами Крис и добавил. «Так, ладно, вижу, ты еще немного не в себе. А сиди, отдохни и подтягивайся на мостик. Только спать опять не заваливайся». Минут десять я просто просидел на койке. Не для того, чтобы окончательно проснуться, это уже произошло. Я пытался выхватить, вспомнить отдельные детали своего сна. В частности, код от сейфа, который я набирал, прежде чем захлопнуть дверцу. И, кажется, у меня это получилось. В том смысле, что код я вспомнил. Нет, не вспомнил, а скорее подсмотрел в своем же сне. И теперь мне во что бы то ни стало хотелось проверить, смогу ли я открыть этот самый сейф. Удастся ли мне. А еще я хотел проверить, впрочем, об этом позже. Первым делом я тут же записал код. Еще не хватало опять его забыть. Этот набор цифр мне совершенно ни о чем не говорил. Быть может, для меня того из прошлой жизни код что-то значил. Но для меня теперешнего нет, а потому лучше сохранить его на всякий случай. После этого я поднялся и двинулся на мостик. — О, ну что? «Оклемался?» — поприветствовал меня Крис. «Да вроде», — неопределенно ответил я. «Тогда собирайся, мы уже возле твоего корабля. Кстати, есть для тебя приятный сюрприз». «Какой?» «Мы с Норой нашли по коридор Техас говорил, что тебе он нужен». Я просто кивнул. «Ну вот, теперь он твой. Тащи к себе на станцию и не боись, он чистый». Крис усмехнулся. «Но я бы на твоем месте продул его пару раз. Я снова кивнул, но потом сообразил, что меня вежливо просят валить на свой корабль. А вы куда собрались?» «Появилось тут кое-что срочное», — ответила Нора. «Ну не переживай, мы быстро справимся. И затем полетим на обнаруженную тобой станцию, а ты пока отдохнешь. Тебе это явно нужно». «А чего с той станции, где меня нашли, ничего не забрали?» «Там нет ничего особо ценного», — пожала плечами Нора. «Плюс куча тварей, личинок. Чистить эту станцию и разбирать — адский труд. Мы можем найти модули коридора без таких сложностей». «Уже нашли». «А что с филчами?» — спросил я. «А что с филчами?» — переспросил Крис. Молчат и на связь не выходят. «Сволочи!» – пробурчал я. «Черт с ними!» – отмахнулся Крис. «Рано или поздно появятся в эфире. У них вечно чего-то не хватает и вечно клянчат у нас». «Если они заразились...» – начал было я, но нора меня перебила. «Если заразились...» – думаю, о них мы больше никогда и ничего не услышим. Я покинул корабль Нора и Криса, перебрался на свой. Звездолеты тут же разошлись, будто в море корабли. Крис и Нора улетели по своим мне неизвестным делам, но ну а я, зацепив брошенный ими модуль, отправился к своей станции. Пока были дела, я как-то забыл о своей навязчивой идее посетить сейф. Прибыл к своей станции, и в первую очередь я принялся подключать новый модуль. Для начала переместился на нужную сторону станции, далее отцепил модуль, уравнял вектор движения и скорость корабля по отношению к станции и лишь затем покинул корабль. Бросился в догонку за медленно дрейфующим, отходящим от станции модулем. «Да, насколько было бы легче, если бы я был не один. Сам бы мог сразу быть на модуле, а напарник его бы отцепил. Задача решилась бы как минимум в два раза быстрее. А то и вовсе подвели бы модуль с помощью корабля». Самому это сделать было крайне затруднительно. Даже несмотря на камеры, компьютеры и все остальное, Управлять кораблем, держащим модуль манипулятором, было крайне неудобно. Как бы то ни было, а модуль я все же прицепил к станции. Затем вернулся на корабль, подвел его к шлюзу и пристыковался. Ну вот, уже дома. Однако отдыхать все еще было рано. Как и говорил Крис, новоприобретенный модуль я продул. Делалось это просто. В отсек забрасывался контейнер со специальной химией, затем подавался воздух. Далее модуль отключался от общей системы вентиляции, отключалась функция его охлаждения и даже более того, специально нагнеталось давление и температура. Контейнер при определенной температуре открывался и, так сказать, с этого момента начиналась дезинфекция. Химия в контейнере была настолько ядреной, что у модуля, если держать его в таком состоянии пару часов, не выдерживает никакая органика. Более того, подобная возможность была специально создана, чтобы избавляться от любых видов биологического загрязнения. В том числе плесени, грибков и тому подобного. И не мне рассказывать, насколько живучая вся эта гадость, как сложно избавиться от нее даже дома, на земле. Что касается личинок монстров в этих самых девараров, то Крис уже доказал эффективность метода. От концентрированной химии вполне успешно дохли не только грибки, но и личинки, даже капсулированные. Правда, как раз для этого и нужно было подать воздух, чтобы личинки раскрылись. Сквозь их ракушки или коконы и отпробиться не мог. Но дальше, как говорится, дело техники. Шансов выжить, когда весь воздух отравлен ядом, не было ни у человека, ни у грибков и плесени, ни уж тем более у довораров. Я сидел в своем отшельнике, наблюдая за показаниями приборов. Новый модуль в режиме очистки стоит продержать несколько часов, а лучше сутки, на всякий случай. Что мне делать все это время? Как назло, спать совершенно не хотелось. казалось бы Сколько времени я бодрствую, чуть не погиб, чуть не попал тварям на зуб. Подремать удалось всего пару часов, пока Крис и Нора доставляли меня к моему же кораблю. Но спать сейчас мне совершенно не хотелось. И я решился. Вернулся на корабль, задал маршрут и двинулся в путь. ади принялась просчитывать полученные данные, а я терпеливо ждал, пока она закончит расчеты. Я настолько осмелел, что позволил ей самой перепроверять расчеты и совершать прыжки. Благо и и не стал как раньше отнекиваться и команду принял к исполнению. Будучи на своем корабле, направляясь к станции, где я очнулся, и надеясь наконец-то открыть сейф, узнать что-то о себе, я совершенно незаметно для себя отключился прямо в кресле пилота. Вот вроде бы чувствовал себя бодрым, был ни в одном глазу, и тем не менее, выключился. Проспал я целых восемь часов, и ничто не нарушило мой покой, ничто не разбудило. Впрочем, поначалу спал я, мягко говоря, хреново. В этот раз никаких воспоминаний, а самые, что ни на есть, кошмары. Снились мне филчи, оба сразу младший весь залитый кровью просящий о помощи а старший с выпученными глазами и физиономией синюшного цвета словно у мертвеца тянущий ко мне руки и что то бормочащий ворчащий его руки все удлинялись и удлинялись и хотя я пятился назад старался увернуться от них мне это не удалось.Р ставшие уже змеями облили мо тело мою шею зафиксировали меня. А голова филча отделилась от туловища и, отрастив лапы по своим же длинным рукам, словно по веревкам, побежала в мою сторону. Я беззвучно орал, пытаясь вырваться, но ничего не помогало и не выходило. Голова была все ближе и ближе, и с каждым пройденным метром всё меньше и меньше походила на обычную человеческую голову. Она словно бы разделилась пополам, на лице появилась вертикальная щель, постоянно увеличивающаяся, расширяющаяся, все больше и больше напоминающая пасть, в которой уже виднелись несколько рядов мелких, острых зубов. Пасть стала такой огромной, что с легкостью могла обхватить мою собственную голову, что она и сделала. Я слышал треск сминаемого зубами шлема, ощущал, как зубы уже пробились внутрь. Еще мгновение, и они вопьются в мое лицо. И когда это уже должно было случиться, я все же вырвался, выскочил, бросился в сторону. Только тогда я осознал, что все это время мирно спал в пилотском кресле своего корабля, и никаких филчей рядом нет. Успокоился я довольно-таки быстро и тут же уновь провалился в сон. В этот раз без всяких сновидений уж тем более кошмаров. Следующее мое пробуждение произошло из-за ади. «Корабль прибыл в точку назначения», — объявила она, и я моментально открыл глаза. «Мы оказались там, откуда для меня всё и началось». В сорока метрах прямо по курсу, в кромешной тьме, освещаемой лишь далекими звездами, маячили останки моей станции, тех модулей, на которых сюда попал я и моя команда. Погибшая команда. И именно здесь я надеялся получить ответы на свои вопросы. Наконец-то узнать, кто я, откуда, кем был раньше и что должен делать сейчас. В скафандр я влез буквально за пару минут. Мои эмоции, нетерпение прямо-таки зашкаливали. Я знал, чувствовал, что смогу открыть сейф, что знаю код к нему. И знал также, что после того, как дверца откроется, я смогу узнать о том, кто я есть. Неизвестно, откуда взялась такая уверенность, с чего я взял, что у сейфе найдется нечто такое, что может моментально восстановить мои знания, мою память. Но там однозначно что-то такое должно было быть. Там будет то, что вновь вернет мне память, сделает меня самим собой. Тем не менее, одевался я хоть и поспешно, но все же тщательно проверил скаф, запасы кислорода. Еще раз убедился, что мой корабль будет рядом с модулями все то время, пока я буду лазать внутри. Уже в шлюзе я проверил запасы воздуха и топлива, проверил магазины к игломету, уже давно стало привычкой не лезть куда-либо без оружия, и лишь затем покинул корабль. С моего последнего посещения этого места ничего не изменилось. Все тот же протараненный жилой модуль, рядом с которым застыл навсегда мертвый корабль с покойником на борту. Нужно будет обязательно забрать тело. Крис очень хотел этого. И мне было стыдно, что я вот так вот сорвался, не взял его с собой. «Ну да я должен был это сделать». Было нечто сокровенное в том, чтобы посетить это место одному, без посторонних. Я улетел через пробоину в общий отсек, мои ботинки зафиксировались на полу. Затем огляделся, прощупывая пространство взглядом мы держа на готове оружие. Никого и ничего, как и ожидалось. После проверки я сразу направился к входу в свой личный модуль. Однако дойти туда я не успел. Мне вспомнился Шон, тот самый астронавт, чье лицо я видел во сне. Тот самый, один из моей команды, которая погибла здесь, так и не увидев свет чужих звезд. Боялись ли они этого? Знали ли, на что идут? Были ли у них сомнения или предчувствия такой концовки? Кто знает. Я сам того не заметил, как оказался рядом с их капсулами. Стоял возле них, опустив голову, будто бы нахожусь возле монументов на могилах, что, в общем-то, было недалеко от истины. Складывалось впечатление, будто бы я виню себя за то, что с ними случилось, хотя как раз моей вины в этом не было вообще. Но все же тот факт, что я единственный, кто выжил, а все они мертвы, заставлял меня чувствовать себя некомфортно, ощущать себя виноватым за собственное везение. Я подошел к одной из капсул и притронулся к ней. Именно там должно было быть тело Шона. Он никогда не будет похоронен, его родные уже никогда его не увидят. Да и не факт, что вообще узнают, что с ним случилось, как он погиб. Это знаю только я, и не факт, что именно я смогу вернуться домой, смогу сообщить печальную новость родственникам моей первой команды. Да и захочу ли. Убрав руку от поврежденной капсулы, я вдруг заметил странного вида щели в самом ее низу. Больше всего эти щели напоминали рамки для выдвижных ящиков, будто бы в письменном столе. Я присел и выдвинул одну из них. Платы, механизмы, какие-то совершенно незнакомые мне устройства и... Не вполне осознавая, что делаю, я протянул руку и вытащил ее наружу, уже с зажатым в руке предметом. «Что это?» «Почему я знаю, что эта вещь так легко может быть извлечена?» Недолго повертел в руках странный предмет, тут же потянул руку и ухватил следующий, словно бы спрятанный в нише, в глубине выдвижного ящика. Спустя некоторое время передо мной на полу лежала целая гора предметов, и я совершенно не представлял, что это такое, зачем нужно и почему я вообще знаю, где их искать и сколько их должно быть. Достав, как мне показалось, последнее из странных устройств, я тупо уставился на получившуюся гору трофеев. И что с ними делать? Руки начали работать сами собой. И минуты не прошло, как все, казалось бы, абсолютно несовместимые вещи собрались в единую конструкцию. Последняя часть головоломки стала на место, защелкнулась, словно бы подтверждая свою фиксацию, а я с ужасом глядел на дело рук своих. В моих руках однозначно было оружие, ничем иным это быть не могло. Более того, я знал, что это за оружие. Словно бы из ниоткуда прозвучал такой знакомый, в то же время абсолютно неузнаваемый голос. Энергетический пистолет-пулемет «Отиза» или ЭПО-4. Данная версия уже проверена на стабильность и живучесть. Тебе не о чем волноваться. Сработает везде и внутри отсека, и в открытом космосе. Эта малышка совершенно не имеет отдачи, ведь стреляет импульсами. Но не стоит с ней баловаться. Она с легкостью сможет пробить скав с человеком внутри на вылет. И при этом убойность, или скорее мощность импульса, будет достаточной, чтобы пробить еще один скав. Человек, чьего лица я не помню, но чьи действия вспомнил даже сейчас, скидывает оружие полную копию того, что сейчас было у меня, и выпускает в мишень неподалеку несколько импульсов. В точках попадания мишень дымится, видны дыры. «Мы первые, кто додумался до такого», — важно заявляет человек без лица. «Первые, кто смог создать рабочие прототипы и даже выпустить несколько модификаций». «Уверен, если там, в Алькарии... Он показывает пальцем вверх. Синее безоблачное небо. Найдутся ублюдки, которые осмелятся нам помешать. Вы здорово поджарите их задницы. Я бросил оружие на пол, рывком оказался возле еще одной капсулы и проделал все те же манипуляции, что из предыдущей. Все те же спрятанные, замаскированные под детали капсулы и части оружия. Все та же пушка. Короткая, несколько несуразная на вид с магазином или, скорее, батареей, практически под прикладом. Кургузая пушка чем-то отдаленно напоминающая штурмовой тавр. Еще его ТАР-21 называли, но более футуристичный, что ли. Я попытался умастить оружие, и оно тут же легло в руки. Приклад уперся в плечо, мое тело заняло наиболее удобное для стрельбы положение, словно бы я всю жизнь этим занимался. Палец сам собой щелкнул на клавишу, и из верхней части пушки выдвинулся каллиматорный прицел. А в голове у Ноев зазвучал голос инструктора. «Ты старший этой группы. Ваша главная задача — обеспечить поддержку основным силам, которые уничтожат неприятеля. Помни, главное — добыть ресурсы доставить его домой. Все остальное вторично». Я опустил оружие, а мои руки затряслись. Эта фраза инструктора, только что всплывшая у меня в голове, попросту выбила почву из-под ног. Да как такое возможно? Как я вообще мог на это согласиться? Кто я такой? Ответ пришел сам собой. Твою же мать! Я что, техник? конец первой части».